Глава двадцать шестая. Вот вроде бы только что я держала на коленях своих напившихся молока младенцев, лаская шелковистые кончики их ушек и наблюдая, как ветер ерошит залив. А вот уже нетвёрдо держащиеся на ногах малыши превратились в долговязых детей, которые проносились мимо меня, бегая по песку, вспугивая стайки чаек и дутошей, кормившихся у кромки воды. Мои дети проводили лето на Кейп-Коде, как я и мечтала, строя крепости из плавника и прочёсывая пляж в поисках камешков удачи, атолитов и морского стекла. Они наблюдали, как поднимаются к поверхности киты, чтобы выдохнуть фонтан, как под нашей лодкой скользят мутноглазые акулы, как косяки луфарий, преследует лихорадочно мечущуюся рыбную мелочь. Они близко дружили с дочкой Питера, которая на год с небольшим младше моей дочери и примерно настолько же старше сына. И эта троица каждое утро встречалась у условленного валуна на пляже между нашими домами, которые они назвали «Скалой кузенов». Мы с Ником отмечали их рост, вырезая бороздки на деревянной панели в нашем доме. «Выше, выше». Выше тянулись они, время совершало хаотичные скачки, медленные дни, быстрые месяцы, крылатые годы. Мой свёкор, возлюбленный патриарх большой и дружной семьи Ника, умер летом 2010 года. Мы с Ником к тому времени были вместе 8 лет, 5 из них женаты, а нашим дочери и сыну было 5 и 2 соответственно. Прямо перед похоронами его семейство обнаружило спрятанную в подвале старую металлическую коробку, запертую на замок. Выглядела она зловеще, и я испытала иррациональный страх перед тем, что могло найтись внутри, опасаясь тайн, которые мог хранить отец Ника. В моей семье запертый ящик мог скрывать только эмоциональную бомбу, внебрачную любовь, незаконных детей, постыдный фетиш. Но кины были охвачены приятным предвкушением и отправились искать ключ. «Ну, вот и всё», — панически подумала я, когда племянники Ника открыли ящик. Я внутренне напряглась и заглянула внутрь. Но никакой бомбы там не оказалось, никакой ужасной семейной тайны. Там была просто стопка любовных писем — которые мать Ника писала его отцу в период ухаживания. Потом, в феврале 2013 года, Бен перенёс обширный инсульт. Звонок раздался из Флориды, где они с Малабар много лет проводили зимы. Я не смыкала глаз вместе с матерью последние двое суток жизни Бена и была свидетелем того, как его душа вырвалась из тела в три тяжёлых вздоха. оставив вместо себя труп. Бен ушёл. Ему было почти 95, и он прожил в браке с моей матерью почти 20 лет. Их скандальный роман остался далёким воспоминанием. Через два месяца после смерти Бена, через полтора года после того, как Марго поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз», она приняла обдуманное решение завершить свою жизнь. Хотя она давно рассталась с моим отцом, Марго оставалась одной из моих самых близких подруг, и в этот последний год я часто ездила в Сан-Диего навещать её. Мы регулярно разговаривали по телефону, а когда она уже не могла говорить, переключились на СМС. Что я буду делать без неё? Ответ перешёл в её последнем сообщении, набранном утром в день её смерти. «Где Нора Эфрон, когда она так нужна нам?» Я поняла это так. «Радуйся хаосу! Живи полнокровно! Не сдавайся!» А потом, что шокировало меня сильнее всего, острый и живой ум малобар постепенно начал отказывать ей. Хотя некоторое время она демонстрировала лишь лёгкую спутанность сознания, пропущенный визит к парикмахеру — пережаренный стейк, я не видела в этой дезориентации того, чем она была. Задним умом я понимаю, что моя мать поплыла только тогда, когда не стало её якоря — Бена. Весной после смерти Бена я помогала Малабар перебираться из Флориды на кейп код заехав вначале в их квартиру в Кембридже, где мы провели пару дней, занимаясь эмоционально изматывающей сортировкой вещей её мужа. Однажды вечером мы с ней решили выпить по бокалу вина в кабинете, и вдруг ни с того ни с сего моя мать упомянула фамильное жерелье. «Думаю, мне следовало бы просто отдать его тебе», — сказала она. «Сомневаюсь, что буду его ещё носить». «Ладно», — осторожно сказала я. Малабар с любопытством взглянула на меня, потом вышла из комнаты и вернулась с пурпурным футляром. Она раскрыла его и положила на кофейный столик между нами. «Вот, держи», — бесцеремонно сказала она. Когда до меня дошло, что не будет никакого широкого жеста, никакой шкатулки внутри другой шкатулки, никакого страстного выражения любви, я на миг почувствовала себя обделенной, несмотря на великое сокровище, которое мне только что вручили. «Расскажи мне, как бабушка влюбилась в него», — попросила я, пытаясь самостоятельно создать для себя значимый момент. «Я обожаю эту историю». «Кажется, это в Бомбее моя мать впервые положила на него глаз». Малабар примолкла, сосредоточенно пытаясь вспомнить. «Она была дома, а мимо проходил разносчик». «Разносчик?» За все годы, что я слышала эту историю, это был первый раз, когда в ней появился персонаж-разносчик. Мать только отмахнулась. За последние годы она перенесла несколько малых инсультов и говорила теперь с запинками, часто используя слова, близкие по смыслу, но не точно передававшие то, что она имела в виду. Она продолжала историю, пока не добралась до знакомой концовки. «Мой дед...» преклонив колено, делал предложение Вивиан во второй раз. Моя мать их, единственный ребёнок, была свидетелем этой необыкновенной и ущербной любви. В последовавшем молчании я взяла пурпурный футляр, разок повернула в руках и мягко закрыла крышку. «Спасибо, мама, это так много для меня значит». «Что это ты делаешь?» — фыркнула она, собственническим жестом кладя руку на бархатную коробку. «Оно твоё, но это не значит, что ты можешь просто уйти с ним». «Почему же нет?» — эти слова застали меня врасплох. «Ну, в Нью-Йорке оно не будет в безопасности». Теперь уже обе её руки лежали на футляре, оказывая лёгкое сопротивление, удерживая его между нами. «Конечно же, будет». Я помолчала. «Мам, так ты даришь мне это жерелье или нет?» «Дарю, но всё равно считаю, что тебе не следует его забирать». «Если оно моё», — сказала я, быстро потянув футляр и высвободив его из схватки малобар, «то я повезу его в Нью-Йорк и отдам на экспертизу». «Ах, Ренни», — сказала мать, — как будто я только что подтвердила ее самые большие подозрения. «Ты всё еще не понимаешь. Это ожерелье бесценно. Оно неоценимо!» Вернувшись в Нью-Йорк, я проявила должную добросовестность и нашла контактную информацию ведущего специалиста по индийским древностям при аукционном доме Кристи. но вместо того, чтобы сдать ожерелье на экспертизу, сунула его в самый дальний угол своего шкафа и постаралась забыть о его существовании. Полагаю, как и малобар, я не хотела знать правду. Я знала, если моя мать была права, и ожерелье действительно стоит миллионы, я когда-нибудь предам её, продав его. Мы с Ником были не настолько богаты, чтобы владеть вещью... такой ценности. А если она ошибалась и ожерелье ничего не стоило, не думаю, что я смогла бы выдержать удар, узнав, что волшебная сказка, с которой я выросла, была плодом разнузданного воображения малобар. Следующим летом, всего через год после того, как моя мать овдовела, Пятнышко на задней стороне её предплечья, которое она считала укусом паука, оказалось куда более зловещим признаком. Местный дерматолог дал направление прямо к специалисту по меланомии в женскую больницу Бригма в Бостоне. И я сопровождала её весь этот напряжённый день, пока мы ходили из кабинета в кабинет. Она побывала у дерматолога, онколога и хирурга и прошла позитронно-эмиссионную томографию. Онколог, разговаривая с нами под конец обследования, сказал, что у моей матери злокачественная меланома и велел нам готовиться к худшему. Пришибленная этим известием, я повезла малобар обратно на кейп код Мы медленно ползли вперёд в обычные для пятничного часа пик пробки. Мать молчала, глядя куда-то сквозь окно пассажирской дверцы. Я не могла понять, Проникается она этой новостью или отрицает её? Там, на Кейп-Коде, Ник и дети ожидали моего возвращения. Мы планировали в выходные отпраздновать день рождения нашей дочери, дату, которая всегда отмечала и печальный, и радостный конец лета. Свет над маршами уже начал меняться, и в грядущей неделе нам предстояло немало дел — закрыть дом, вытащить на берег наш скиф и грибовидный якорь выплыть от плодоносившие кустики помидоров, расставить мышеловки в подвале. Я не представляла, как смогу оставить малобар наедине с раком этой зимой. «Хочешь поговорить?» — спросила я. Глубоко уйдя в свои мысли, она покачала головой. Когда мы миновали Плимут, срединную веху на своём пути, я предприняла ещё одну попытку. о чем ты думаешь «Мама...» — она вздохнула. «О Кристофере. Вот интересно, присматривает ли за ним моя мать?» «Что ты имеешь в виду?» — не поняла я. «Да, сама не очень-то понимаю», — ответила она. «Я просто надеюсь, что моя мать о нём заботится. Он был такой маленький, когда умер. Не знаю». «Моя мать...» Её голос вдруг затих. В последнее время это случалось часто. «Продолжай», — сказала я, подбадривая её, чувствуя внезапное желание продолжить этот разговор, отчаянно нуждаясь в ощущении контакта с ней. «Как бы это сказать? Я знаю, что моя мать любила меня», — проговорила малобар, тщательно подбирая каждое слово. но не так сильно, как любила себя. Дыхание замерло у меня в груди. Мы стояли на пороге того разговора, которого я ждала всю свою жизнь, того самого, о возможности которого я думала в день рождения дочери. Тем летом мне было ровно столько же лет, сколько было малобар, когда Бен Саутер впервые поцеловал её. Как мгновенно она решила изменить течение своей жизни в тот момент, повернув судно, чтобы поймать новый ветер вместе со мной, запутавшийся в текелаже. Как я жалела, что не могу поговорить со своей матерью из того времени, в том возрасте, как сорока восьмилетняя с сорока восьмилетней. Понять, о чём она думала в ту ночь, когда разбудила меня. Я думала о собственной дочери и пыталась вообразить обстоятельства, в которых могла бы поступить так же. «Проснись, пожалуйста, проснись!» И не находила ни одного. «То, что ты только что сказала о своей матери, мама», проговорила я без тени обвинения в голосе, «именно это я чувствую к тебе. Я знаю, что ты любишь меня». но, может быть, не так сильно, как любишь себя. Я выдохнула и сжала губы. Если малобар рассердится или уйдёт в оборону, то это случится сейчас. Она этого не сделала. Напротив, казалось, услышала меня. Наконец-то она даст мне его. Час расплаты. Я ощутила в себе смелость продолжить, несмотря на то, что мой взгляд туманили слёзы. Я всегда чувствовала, что у тебя на первом месте ты сама, со своей собственностью и страстями, сказала я. А я была на втором. Силой воли заставила себя остановиться. Ждала, что она объяснит мне, что я неправильно всё поняла, или, как минимум, скажет, как ей жаль, что она повторила ошибки своей матери. Наверняка онкологический диагноз подарит ей ясность сознания, чтобы понять, что семья важнее материальной собственности. Несколько миль шоссе исчезли под нашими колёсами, прежде чем Малабар заговорила снова. И сказала она следующее. «Рейни, я знаю, ты будешь злиться на меня...» Пауза. «Но я хочу получить назад своё ожерелье...» «Должно быть, я ослышалась?» «Конечно, иначе и быть не может». «Я хочу получить назад своё ожерелье», — повторила мать. Я смотрела прямо перед собой, ощущая головокружение от этого простого предложения, подобного оползню. Боль моя была бездонна. Я представляла себе всевозможные способы, какими могла бы уязвить её». Никогда больше с ней не заговорю. Не дам ей видеться с моими детьми. Продам ожерелье. Выброшу его в море. Задушу её им. Когда малобар наконец осознала серьёзность своего промаха, я получила мстительное удовольствие от всколыхнувшейся в ней паники. В эти несколько месяцев после смерти Бена я заботилась о ней как никто другой. Я звонила ей ежедневно, и была неизменным источником сострадания. Больше этого не будет. золотка просто оставь его у себя. Сохрани ожерелье», — сказала она, давая задний ход. «Давай просто снова будем подругами». «Да не в жизнь», — подумала я. Малабар умоляла меня простить её... и в нараставшей истерике объяснила, что её собственная мать, умершая вот уже более 30 лет назад, разъярилась на неё за то, что она отдала мне ожерелье. Мать-малабар, как я начинала понимать, была точно таким же неотступным призраком для неё, каким была она для меня. Я задумалась, а что приходилось матери терпеть в детстве? Если Вивиан была способна в пьяной ярости сломать ногу взрослой дочери, то какую ярость она могла обрушивать на малобар маленькую девочку? К тому времени, как часам позже я свернула на подъездную дорожку к её дому, мой гнев утих и перетёк в печаль. Моя мать во второй раз осталась вдовой. Ей только что поставили диагноз, который мы все считали смертельным. В неё всё сильнее путалось сознание. Лето подходило к концу, и мне с семьёй предстояло вскоре вернуться в Нью-Йорк, предоставив ей самой заботиться о себе. Я была обессилена, только что с ног не падала. «Довольно». Вот каким чувством фонило от меня. «Довольно». «Довольно». «Довольно». Довольно. Я помогла матери выйти из машины, И она держалась за мою руку, чтобы не потерять равновесие, пока поднималась на три ступеньки к входной двери, к тому же порогу, который переступил Бен с окровавленным пакетом голубей много лет назад, объявляя о своём присутствии громогласным «Как жизнь!» «Знаешь, прости меня за всё это, Ренни», — сказала она. «Я люблю тебя до невозможности. Больше всего прочего на свете!» Я кивнула. «Я знала, что малобар любит меня настолько сильно, насколько она вообще способна кого-то любить». Я пожелала матери спокойной ночи и в темноте выбралась на тропинку, прорезавшую заросли кустарника между нашими домами, идя к Нику и семье, которую мы создали вместе». Когда я вернулась, дочка обхватила меня руками, радуясь, что я снова дома, взволнованная своим грядущим девятым днём рождения. Ник присоединился к нашим объятиям, обняв сразу нас обеих, а потом в середину, в своё любимое местечко, ввинтился наш сын. Мы некоторое время стояли, покачиваясь, тесным кружком на патио, под тёмным небом, утыканным звёздами, Все, чего я когда-либо хотела, было здесь. Обнимая мужа и детей, я осознала, что разбила эту цепь. Разумеется, я по-прежнему оставалась дочерью малобар. И хотя знала, что никогда не брошу её, что когда она позвонит, я всегда буду брать трубку, вплоть до самого конца, я также знала, что сбежала из-под её власти». Мы не были, как я считала, пока росла, двумя половинками одного целого. Она была самостоятельной личностью, как и я. И я знала, что каждый раз, когда мне не удавалось больше походить на мать, я становилась больше похожей на себя».